Глава пятая. Амани. Мекка, благословенная, известная как Ум Аль-Кура, мать городов, это место, к которому пять раз в день обращается лицом каждый верующий во время молитвы. Для миллионов мусульман цель всей жизни – посетить Мекку, совершить хадж. Город закрыт для немусульман, но неверующие проявляют к ней повышенный интерес – Как саудовец, я лично избран Аллахом для защиты истинной веры, которая вышла из самого священного города мира, расположенного в моей стране. Из разъяснений, полученных автором от пожилого бедуина, в ответ на вопрос, почему жители Саудовской Аравии — богоизбранная нация. Когда родилась Амани, мы радовались вдвойне. Сестра моя, Сара, тоже разрешилась от бремени. Она родила свое второе дитя, дочь, которую она и муж ее Асад назвали Нашва, что означает экстаз. Если Амани внесла в нашу жизнь покой и блаженство, то Нашва, девочка шумная и своенравная, частенько огорчала счастливое семейство Сары и Асада. Я иногда донимала Карима рассуждениями о том, что Амани, похожа ребенок Сары и Асада а Нашва — нашей с каримом крови, ибо характер Нашвы уж очень схож с моим. В то же время Амани похожа на свою тетушку Сару, незлобивостью и спокойствием духа. Мог ли персонал родильного отделения случайно перепутать наших дочерей? Они родились с разницей в 11 часов. Сара и я занимали соседние палаты, отведенные для родильниц королевской семьи. Мне это казалось вполне возможным. Карим же, ссылаясь на данные статистики и теорию вероятности, пытался рассеять мои опасения. Но каждый раз, глядя на мое дитя, я опасаюсь, что это не моя дочь. Сосредоточенная и меланхоличная Амани книги предпочитала игрушкам. С раннего возраста испытывала тягу к изучению языков и к иным гуманитарным дисциплинам. В отличие от своей старшей сестры Махи, Амани лучилась миром, покоем и доброжелательностью. Чуткая душа Амани глубже затрагивала сердце матери, чем привязанность ее старших брата и сестры. Однако некоторые черты характера Амани вызывали мое беспокойство. К примеру, ее гипертрофированное влечение к животным, зачастую служившее причиной конфликтов в семействе. Ее любовь к животным явно вступала в конфликт с характерным для саудовцев стремлением истребить все живое, что населяет нашу страну. Абдулла и отец его с энтузиазмом участвовали в диких гонках по пустыне, расстреливая с пулеметов газелей и кроликов, ослепленных мощными прожекторами с ревущих джипов. Амани же тайком пробиралась в охотничью комнату отца и прятала патроны. Портила оружие Или выбрасывала его в мусорное ведро Ради любви к животным Она готова была даже пожертвовать Свойственным ей стремлением К семейному покою Черта эта проявилась в характере Амани В раннем возрасте Наш дом постоянно наводняли Всевозможные животные всех видов Размеров и цветов Арабы, в отличие от жителей Запада Редко привязываются к животным Улицы наших городов полны истощенных, больных бродячих кошек и собак. С начала 1980-х годов правительство приняло меры по отлову бродячих тварей с последующим вывозом их в отдаленные районы пустыни, где они должны были погибнуть мучительной голодной смертью. Иным четвероногим удавалось, однако, ускользать от двуногих убийц благодаря помощи добросердечных людей. В нашей семье лишь я сочувствовала Амане и поддерживала ее желание защитить обиженных. Остальные же с досады воспринимали присутствие в доме бродящих тварей. Амания не просто спасала их от гибели, она их всячески баловала, относясь к любой бродяжке как к чемпиону породы. Если ее питомцы умирали, их торжественно хоронили в нашем саду. Выжившие присоединялись к семье на правах домашних любимцев. Часто мне казалось, что она относится к животным с большей нежностью, чем к членам своей семьи. Однако не в моем характере, а или наказывать детей. И Амани беспрепятственно взращивала в себе повышенную чувствительность к судьбам наших братьев меньших. Карим нанял двоих молодых людей из Таиланда для уборки за животными и дрессировки собак. Мы даже строили свой небольшой зоологический сад. Купили экзотических животных, надеясь, что в заботах о собственных питомцах Амани отличается от сбора беспородных больных и увечных. Рядом с зоопарком Карим распорядился выгородить участок для бродяг, собранных Амани. Он велел дочери ограничить пребывание животных в доме этим ареалом. Но после моря пролитых ею слез, все же разрешил отобрать 10 любимых кошек и собак, которых допустили в дом. Несмотря на эти меры, дочь наша осталась верна своей страсти собирать бездомных, неизменно находивших путь к дверям нашего дома. Однажды Карим, вернувшись домой, стал свидетелем странной сцены. Трое филиппинцев, работавших у наших соседей, принесли нашему Таиландцу мешок с пятью котами, Испуганная появлением Карима и его реакции филиппинцы свое оправдание вручили ему объявление, из которого следовало, что наша семья выплатит 100 реалов каждому предъявителю этого объявления, доставившему бродящего щенка или кошку. Примечание автора. Реал около 17 британских фунтов. Карим впал в ярость. Пригрозив тайландцам увольнением, он заставил их признаться следующим. Аммани приказала им расклеить объявление на соседних дворцах и виллах. Кроме того, она велела им отлавливать на улицах кошек и собак и доставлять их ей. Наша дочь велела обо всем помалкивать. И поскольку они подчинялись непосредственно Аммани, они выполняли все ее указания. Карим приказал пересчитать всех приблудных. Оказалось, что у нас кормилось свыше сорока кошек и двенадцати собак. Услышав это, Карим молча опустился на пол и сидел так некоторое время, не обращая ни на кого внимания. Затем он, так же молча, поднялся и вышел. Мы услышали, как взвыли, пробуксовывая колеса его машины. Он отсутствовал два дня и три ночи. Оказалось, что Карим провел это время у родителей. Падки на сплетни слуги с удовольствием пошушукались о высказанном хозяином пожелании отдохнуть от непростых женщин своего семейства, дабы отделаться от желания отослать их всех в психиатрическую лечебницу. В отсутствие Карима я решила, что следует как-то умерить страсть дочери к животным. Мне самой довелось пережить несколько неприятных моментов. Так выяснилось, что четыре десятка кошек питаются исключительно свежей рыбой из Красного моря. А дюжине собак покупают отборные лакомства австралийской поставки – деликатесной лавки. Деньги Амани брала из маленькой шкатулки, стоявшей на кухне. Они предназначались для мелких хозяйственных покупок. На фоне общих расходов на жизнь семьи столь незначительную недостачу никто не заметил. Еще я выяснила, что Амани тратила деньги на покупку птиц в клетках, чтобы выпускать их на волю. После этого я всерьез пригрозила дочери визитом к психиатру, что на время охладило ее пыл. Помню один неприятный эпизод, связанный с моим братом Али. Али не раз осуждал Амани. Он заявлял, что ни один уважающий себя мусульманин не войдет в наш дом, поскольку бродящие повсюду животные, оскорбляют его чувства, а после визита к нам он вынужден будет совершить обряд очищения. Животные, очевидно, чувствовали отношение Али, ибо при его появлении собаки, поджав хвосты, прятались в кусты. Однажды Али приехал к нам с кратким визитом и, войдя в сад, велел одному из слуг вымыть его машину. В это время один из любимых псов омани Наполеон, задрал лапу возле Али и пометил его белоснежную тобу. Али, человек весьма тщеславный, гордящийся безупречностью своего внешнего вида, онемел от ярости. Он ударил собаку ногой, прежде чем Амани успела защитить любимца. Амани, в свою очередь, так разъярилась, что бросилась на дядю с кулаками. Описанный псом и оскорбленной племянницей, Али не замедлил покинуть наш дом крича ухмыляющимся, украдкой слугам, что не только сестра его совершенно безумна, но и дети у нее ненормальные. Они предпочитают общество зверей человеческому общению. С этого момента Амани возненавидела дядю Али с той же силой, с какой я ненавидела своего брата в детские годы. Согласно мусульманской вере собака — животное нечистое, что и объясняло негодование Али. По исламской традиции, если собака выпьет из сосуда, его следует вымыть семь раз. Впервые же надо мыть смесью песка и воды. Али мой единственный брат, и, несмотря на постоянные раздоры, он не разорвал отношений с моей семьей. Карим заставил Амани позвонить дяде и извиниться перед ним. Тем не менее, Али не посещал нас более двух месяцев. Когда, наконец, он отправился от гнева и решил к нам приехать, он настоял, чтобы на время его пребывания у нас слуги заперли Наполеона. Я понимала, что дочь озлоблена, поэтому была приятно удивлена, когда она вошла в гостиную, где сидели мы с Али, и, изображая гостеприимную хозяйку, предложила дяде стакан свежевыжатого грибфрутового сока. Али, очевидно, тоже был приятно изумлен незлопамятностью племянницы и сказал, что он очень хочет пить. Я, в очередной раз, поражаясь сходству Амани с Сарой, с материнской гордостью следила, как моя прекрасная дочь изящно преподнесла Али стакан соку и тарелочка с миндальными пирожными. Она вела себя образцово. Я бодряюще улыбнулась Амани, решив купить ей подарок при первом же удобном случае. Али тоже улыбался. Он выразил надежду, что в один прекрасный день Амани осчастливит какого-нибудь красавца. Но после отъезда Али я обнаружила Амани в спальне. Она хохотала настолько безудержно и громко, что слуги сбежались узнать причину ее веселья. Амани тут же призналась собравшимся, что ее дядя пил сок из стакана, который вылезали ее приблудные питомцы. Прежде чем налить сок дяде, Амани наполнила стакан чистой водой и дала собакам. Более того, перед тем, как отнести дяде ментальное пирожное, она дала их облизать обиженному Наполеону. Слуги довольно улыбались, ибо особой любви к Али не испытывал никто. Я попыталась скроить строгую мину и отчитать Амани, но губы меня не слушались, смех рвался наружу. И я, отбросив роль строгой родительницы, сжала дочь в объятиях и неудержимо расхохоталась. Впервые в жизни Амани обнаружила черты характера, позволяющие надеяться, что она все же моя дочь. Я прекрасно сознаю, что следовало отругать дочь за поступок, который мог вызвать у Али, узная правду, сердечный приступ. Однако я просто не могла сдержаться. Даже позже, когда я рассказала о происшедшем Кариму, Я не могла удержаться от смеха, читая в глазах его искренний ужас. Он опасался, что те, кого он любит, потеряли рассудок. Мой рассказ переполнил чашу терпения Карима. Горя гневом истового мусульманина, озабоченной одержимостью Амани животными, он потребовал, чтобы мы немедленно поговорили с дочерью. Не дожидаясь моего ответа, он вызвал Амани по системе домашней связи. Мы расположились в нише для отдыха, соединенной с нашей спальней. Рассозно впорхнула Амани, сверкая глазами, возбужденная и заинтересованная тем, для чего ее внезапно вызвали к родителям. Прежде чем я успела объяснить ситуацию, Карим спросил, «Амани, какова у тебя цель в жизни? Для чего ты живешь?» Амани ответила с детской серьезностью, спокойно и без колебаний чтобы спасти животных от человека. Спасение животных — ложная цель, надуманная страсть избалованных европейцев и американцев, — сердито отрезал Карим. Он посмотрел на меня, осуждающий, и сказал, — Султана, мне кажется, твоей дочери следует быть разумнее. Глаза мани наполнились слезами. Она попросила разрешения уйти. Женских слез Карим терпеть не мог. Он слегка оттаял и почти задушевно спросил у дочери. «Хорошо, Амани, спасешь ты всех животных. И что это будет означать для тебя самой, для твоей семьи?» Амани сжала губы и прищурилась. Видно было, что она постепенно начинает воспринимать реальность. Не в состоянии сформулировать ответ, она пожала плечами. Благоразумно не касаясь ее страсти к животным, Карим попытался разъяснить ей, что у человека в жизни одна цель воспроизведение развития себе подобных, и любовь к животным не должна мешать этому, иначе цивилизация погибнет. За развитие цивилизации ответственно социальное меньшинство, добавил Карим. Тут Амани обрела голос и задала отцу очевидный вопрос. В Саудовской аравии, Что может сделать женщина в этой стране? Амани посмотрела в мою сторону, ожидая поддержки. Я собиралась поспорить с Каримом, но он меня опередил. К моему удивлению, он сказал, что я, член бесправного меньшинства, не удовлетворилась ролью богатой бездельницы, а получила образование и использовала полученные знания для улучшения положения женщин. И добавил, что позиция женщин в стране скоро окрепнет, И влияние их будет ощущаться не только дома, среди членов семьи. Мне нечего было добавить к сказанному мужем. Никогда еще он столь открыто не признавал моей правоты в отношении женского вопроса. Беседа наша длилась более часа, и Амани обещала отцу подумать о цели своей жизни, не замыкаясь лишь на судьбах четвероногих друзей. Амани поцеловала каждого из нас, пожелала спокойной ночи и сказала, что ей есть о чем подумать. Выходя, она еще раз обернулась, улыбнулась чарующей улыбкой и промурлыкала нежно. «Я очень люблю вас, папуля и мамуля». Наша младшая дочь все еще оставалась милым невинным ребенком. Водушевленный Карим заключил меня в объятия и завел речь о своих мечтах, связанных с будущим детей как сына, так и дочерей. Он заверил, что, будь его воля, все ограничения, накладываемые на женщин, развеялись бы, как утренний лондонский туман от лучей солнца. И Карим, нежно глядя мне в глаза, сделал изящный жест рукой. И я несколько цинично подумала о том, что ничто так сильно не влияет на ход мысли мужчины, как любимая дочь. Стремясь всей душою, недостижимому миру и покою в семье с тремя непоследовательными детьми, я соблоднялась картиной мирной жизни, которую рисовал Карим, рассчитывая, что теперь Амани несколько успокоится. Вскоре разразилась война в Персидском заливе. Затем произошел нервный срыв у старшей дочери. Занявшись решением возникших проблем, я отдалилась от омани, которая пыталась найти новые жизненные цели. Сейчас, анализируя процесс формирования ее интересов, сопоставляя следствия с причинами, я, женщина, всерьез изучавшая философию, основу всех фундаментальных воззрений, понимаю, что мне следовало еще тогда осознать. Мое младшее дитя отличалась чертами характера, зачастую определяющими склонность к фанатичности, даже экстремизму. Отмечая крайнюю серьезность Амани, я упрекаю себя сейчас за то, что подвергла свою впечатлительную, ментально дезориентированную дочь столь серьезному религиозному воздействию, как хадж. Во время паломничества в Мекку мы с Каримом стали свидетелями одной из самых странных трансформаций в истории нашей семьи. Наша дочь Амани у нас на глазах чуть ли не в течение одного дня превратилась из слегка инертной последовательницы ислама в религиозную фанатичку я вела себя как мать знакомящая дочь с культурным наследием народа в рамках образовательной поездки но какая то высшая сила неведомая отцу и матери завладела ее разумом на утро во прибытии в джиду мы сели в лимузин с кондиционером и быстро добрались от берега Красного моря до святыни Ислама. Города пророка Мухаммеда, Мекке. Я радовалась, что совершаю хадж с самыми дорогими и близкими мне людьми. Пыталась сосредоточиться на молитвах, но снова и снова ловила себя на том, что смотрю из окна машины на несметные толпы верующих, восседающих на верблюдах или шаркающих босыми ногами по грубому камню дороги ведущий к одному из пяти столпов веры. Мне очень хотелось поговорить с Каримом и детьми, но я видела, что каждый из них занят своими мыслями, обращенными к Богу. Каждый общается с Ним. Маха сидела с закрытыми глазами, Абдулла перебирал бусины чёток. Карим сидел, оцепенев, и я надеялась, что его не мучает давний кошмар. Я наклонилась к нему, Но он избегал моего взгляда. Амани сидела сосредоточенная и Мне казалось, что ее лицо пылает. Я улыбнулась Амани и погладила ее руку, думая о том, сколь доброе дело я совершила, собрав семью для святой поездки. Вскоре мы прибыли в город, расположенный в долине Авраама и ограниченный с востока, запада и юга, двумя грядами гор, вид которого услаждает взор любого мусульманина. Я произнесла, «Вот я, Господь, я здесь». Возле мечети семью нашу встретил специально назначенный человек, наш руководитель и помощник в соблюдении ритуалов хаджа, так называемый имам, проповедник. Мы с Сарой остались с дочерьми, а Карим и Асад с сыновьями отошли в сторону. Вокруг звучали молитвы паломников. Мы поднялись по широким мраморным ступеням в запретной мечети. Разувшись при входе, мы продолжили путь, повторяя молитву. «О Аллах! Ты мир, и от Тебя исходит мир. Благословен Ты, о Великий!» Я вступила в мраморный двор в запретной мечети через врата мира с правой ноги, как и положено. В громадный двор ведут семь главных ворот — и через каждые проходят несметные толпы народу. По сторонам мечети возносятся высоко в небо белые минареты, украшенные причудливой резьбой. Двор устлан красными коврами, на которых сидят паломники. Читают, медитируют, общаются с Господом. Крик Мэдзина призвал к молитве. Часть двора отведена исключительно для женщин но мы с Сарой и дочерьми пристроились к мужчинам сзади, присоединились к общей молитве. Я преисполнилась кротости. Да, я из королевской семьи, но в глазах Господа я такая же, как и другие люди. Бедняки, стоящие неподалеку, и я равны перед Богом. По окончании молитв мы стремились в Каабе, представляющий собой каменное сооружение кубической формы, с единственной дверью из чистого золота, расположенной в шести футах от мраморного пола. Каба находится в центре запретной мечети. На этом месте тысячи лет назад Ибрагим, известный иудеям и христианам как Авраам, впервые посвятил дом молитвы единому Богу. И к этому месту пять раз в день обращаются лицом около миллиарда людей. Каба затянута чёрным шелковым покрывалом, верхнюю часть которого украшают вышитые золотом изречение из корана. В конце ежегодного хаджа покрывала снимают и заменяют новым, вытканным специальной мастерской в Мекке. Паломники готовы платить большие деньги за то, чтобы увести с собой кусочек этого покрова в память о посещении Мекки. Черный камень, символ любви мусульман к Аллаху, расположенный в северо-восточном углу Кааба, оправлен в серебро. Он почтен пророком Мухаммедом. Кадисы, сказания и традиции пророка говорят, что пророк поцеловал черный камень который помог выбрать место расположения Каабы. Именно по этой причине камень этот особо почитается мусульманами. Следующий ритуал паломничества – Таваф, то есть обхождение. Люди обходят против часовой стрелки вокруг Кааба. Оставляя Каабу слева, мы произносим слова молитвы. «О Аллах Всемогущий, даруй нам добро в этом мире» и добро в последующем. И избави нас от мук и огней ада. Завершив эту процедуру, замечаю Карима. Он делает мне знак рукой подзывает к себе. Нам повезло. Карим договорился, что нас пустят внутрь Каабы для дополнительных молитв. Мы поднимаемся по лестнице, которую подкатили поднятой над землей двери. На двери серебром Выполнены надписи из речений с Кораном. Пространство внутри Каабы — самое святое место для каждого мусульманина. Здесь, в полутьме, я возношу молитвы в каждом углу, прося Господа изгнать дьявола из моей дочери Махи, благословить остальных членов семьи моей. Помня о только что отгремевшей войне, я прошу Бога помочь мусульманам поддержать мир. Не забывая о главной цели своей жизни, прошу вразуметь мужчин Аравии на верные столкования заветов пророка на освобождение их жен, сестер, дочерей от неволи, в которой они пребывают всю жизнь, от рождения до смерти. Слышу всхлипывание ребенка. Оборачиваюсь и вижу, что Амани плачет. Слышу, как она молит Бога помочь ей отрешиться от мира роскоши, помочь бороться со злом, присущим человеку. Она просит Бога искоренить все грехи человеческие и излечить мирские пороки. Ама не впала в религиозный экстаз. Глаза ее покраснели от слез. Мое нежное прикосновение при выходе из Каабы она игнорирует. Выйдя из Каабы, мы подходим к плите стояния Ибрагима, опускаемся на колени, простираемся ниц, Преклоняясь перед Богом, мы осознаем, что поклоняемся не рукотворной Каабе, но Богу единому, единственному и абсолютному. Никто и ничто, кроме Бога, не заслуживает поклонения. После этого мы покинули двор запретной мечети, чтобы перейти к следующим ритуалам у колодца Замзам, -Зам, который находится в Мекке, в пределах запретной мечети. Снова мы с Сарой и детьми отделены от мужчин. В долинах, окружающих Мекку, жил Ибрагим с женой Сарой и ее рабыней Агарь, родившей Ибрагиму сына Исмаила. Именно отсюда Ибрагим с Сарой и Исааком отправились в Палестину. Христиане и иудеи знают, что в Палестине потомки Ибрагима стояли у истоков иудейского вероисповедания. Таким образом, Ибрагим объединяет две из трех великих монотеистических религий — иудаизм и ислам. Агарь и Исмаил, изгнанные Ибрагимом из дома, брели по пустыне. У них был только мешок фиников. Агарь в отчаянии искала среди холмов Сафа и Марва воду для сына. И тут случилось чудо. Архангел Джабраил возродила сохший колодец у ног сына её Исмаила. Так Господь спас Агарь и ее сына. Колодец этот, называемый Замзам, -Зам, до сих пор дает свежую чистую воду. Там, где Агарь шла между холмами Сафа и Марва под палящим солнцем, паломники пользуются специально построенной галереей с кондиционерами, Мужчины моей семьи выстроили эту галерею, чтобы сократить число несчастных случаев. Старые, больные, увечные, которым в пути помогают друзья и родственники, страдают от жары, часто случаются солнечные удары, нередкие сердечные приступы. В галерее есть специальные указатели для мужчин. Они обозначают участки, где следует бежать, а где идти. Женщины бежать не должны». Двигаясь между холмов, пилигримы повторяют строки из Корана и скандируют «Аллах Акбар! Велик Господь!» После семи проходов мы с дочерьми пьем воду из источника, окропляем ею одежды. Горного ключа уже не видно, вода подается через сотни водоразборных кранов, укрытых под великолепным мраморным сводом. Мы уже собирались покинуть Замзам, -зам, когда услышали шум в толпе. Я подошла поближе и обратилась по английской группе паломниц из Индонезии, пытаясь узнать, что случилось. Одна из них объяснила, что три человека упали, и их растоптала толпа. Двое из пострадавших умерли. Меня охватил ужас, я думала о Каэме. Неужели его кошмарный сон стал реальностью? Охваченная ужасом, я понеслась обратно к сестре и дочерям. Сара схватила меня за плечи и спросила, что случилось. «Карим, кого-то растоптали. Я боюсь за его жизнь». Вообразив, что я видела растоптанного отца, дочери мои заплакали. Сара озабоченно спросила, почему я думаю, что погиб именно Карим. И я сказала Саре. «Его сон. Он видел во сне, что его растопчут во время хаджи. И вот кого-то растоптали именно там, где он находился». Сара, как и я, тоже верила в высшие силы, неведомые и необъяснимые. Она забеспокоилась, но, в отличие от меня, не впала в панику. Мы решили разбиться на три группы и отправиться на поиски наших мужчин. Как вдруг из толпы показались люди с носилками, на которых лежали прикрытые простынями тела. Я с криком бросилась к ним, содрала простыню с одного, затем с другого тела. Четверо санитаров замерли, не зная, что ожидать от растрепанной, истерической, вопящей женщины. Карима среди них не было. Оба мужчины оказались глубокими стариками, для которых падение могло оказаться смертельным и без всякой давки. Я замерла над покойниками, зажав в руке простыню и крича, что не знаю этих людей. Тут появились Карим и Асад, сыновьями, привлеченная шумом. Карим не верил своим глазам. Его жена стояла около носилок с покойником и дико хохотала. Он протолкался ко мне, схватил за руки, и потащил в сторону. — Султан, ты окончательно рехнулась? Сара быстро объяснила ему причину моего поведения, и выражение его лица смягчилось. Ему пришлось подробнее рассказать ей о своем сне. Атмосфера вокруг нас тем временем накалялась. Толпа начала недоброжелательно поглядывать в мою сторону. Подошли жены покойных. Им рассказали, что я хохотала над их убитыми мужьями, как гиена. Мы поспешно удалились. Осад объяснил ситуацию охране и от лица королевской семьи выдал вдовам погибших по три тысячи реалов. Затем он успокоил толпу. Примечание автора. Около 500 британских фунтов. Покинув место происшествия, мы начали нервно посмеиваться, потом безудержно хохотать. Позже мы часто вспоминали о своем нечестивом смехе. Первый день хаджа позади. Мы вернулись в Джидду, в свой дворец на берегу Красного моря. По дороге домой, пытаясь вытеснить из сознания инцидент с двумя растоптанными паломниками, мы говорили о прошедшем дне. Лишь Амане оставалась отстраненной, погрузившись в собственные переживания. Уже тогда я отметила странное поведение младшей дочери. Меня не оставляло дурное предчувствие. Как только мы вернулись домой, я последовала за Каримом, надеясь поделиться с ним своими ощущениями. Я пошла за ним в спальню, затем вышла на балкон, вернулась в спальню. И, наконец, вошла в библиотеку. Нас разделяла стена непонимания. Раздраженно, глядя на меня, Карим наконец спросил. — Султан, что ты от меня хочешь? Не вполне понимая причины своего беспокойства, я с трудом подбирала слова. — Ты обратил внимание, как ведет себя Амани? Она меня беспокоит. Странное у нее настроение. Муж досадливо поморщился. — Султан, «Твои страхи необоснованы. Мы совершаем хадж. Все паломники настроены особенным образом». И добавил язвительно. «Кроме тебя». Он замолчал, явно давая понять, что хочет остаться один. Я в раздражении вышла из библиотеки и пошла к детям. Усталая Маха заснула. Абдулла отправился на виллу тети Сары. Я ощутил одиночество и решила навестить источник своего беспокойства. Решительно направившись к дверям спальни Амани, я услышала ее бормотание. Прижав ухо к двери, я пыталась разобрать, что она говорит. Дочь моя молилась, и голос ее звучал так истово, что я вспомнила, что когда-то уже слышала молитву сквозь закрытую дверь. И воспоминание это болезненно укололо меня. «Лаванд!» Амани молилась с той же иступленной страстностью, с какой молилась в своей запертой комнате ее кузина Лавант. Теперь настроение Амани в первый день религиозного паломничества казалось мне понятным. В напряженном взгляде Амани проступило безумие Лавант. Моя дочь идет путем несчастной кузины. Первую кузину Карима со стороны отца Лавант Подросткам отправили учиться в Женеву, в Швейцарию. Решение родителей отправить девочку за границу казалось роковой ошибкой. Она позорила семью связью с несколькими молодыми людьми. При любодейству добавилась и наркомания. Она увлеклась кокаином. Однажды, тайком покидая свою комнату, Лавант попалась директрисе, которая тут же позвонила отцу в Рияд и потребовала забрать испорченного ребенка. Отец Лаванд прибыл в Женеву с двумя ее братьями. Они поместили девочку в реабилитационный центр здесь же, в Швейцарии. Через полгода по окончании курса лечения Лаванд вернули в Саудовскую Аравию. Семью раздирали чувство стыда и ярости. Лаванд решили наказать, изолировав ее в крохотной квартирке до тех пор, пока не станет ясно, что она осознала тяжесть своих прегрешений, осквернявших мусульманский образ жизни. Когда я услышала этот приговор, не смогла не вспомнить другую судьбу. Самира, лучшая подруга моей сестры Тахани, развитая и красивая девушка, тоже была лишена свободы и заключена в тюрьму так называемой женской комнаты. Если Лавант могла жить ожиданием выхода на свободу, что Самиру от темницы могла спасти только смерть. Я поневоле сравнивала их судьбы и находила, что Лавант повезло. Ее отца нельзя было обвинить в бесчувственности и жесткой принципиальности. Он не выдал дочь, не обрек на казнь забиванием камнями или на пожизненное заключение, которого она заслуживала. Вместо гнева я испытывала грусть и облегчение. Могло обернуться хуже. Счастливое человеческое существо, лишенное памяти. Память часто делает из жертвы порабощение точное подобие ее поработителя. Серьезно спокойно я слушала мужчин семьи, утверждавших, что спокойствие нашего консервативного общества зиждется на полной покорности детей родителям, жен, мужьям. Без этой покорности в обществе воцарится анархия. Естественно, мужчины семьи считали, что Лаванд наказана справедливо. Я иногда бывала у них в гостях. Сочувствием выслушивала печальное излияние матери и сестер Лаванд. Женщины семьи часто разговаривали с Лаванд через запертую дверь. В первое время Лаванд постоянно просила прощения умоляла выпустить ее. Мы с Сарой часто передавали ей записочки со словами утешения и ободрения с советами обратиться к молчанию читать книги и играть в игры которые мать и сестры просовывали сквозь отверстия оставленное в дверях для передачи пищи и удаления ведра с отходами лаванд однако не склонна была к тихому досугу через несколько недель заточения лаванд обратилась к богу и начала молиться Она объявила, что осознала греховность своего поведения и обещала, что никогда более в жизни своей не допустит ничего подобного. Жалея Лаванд, мать просила мужа выпустить дочь, уверяя, что чувствует искренность ее слов, что жизнь ее отныне будет праведной. Отец Лаванд, однако, опасался неискренности дочери. Он заявил, что выпустит ее лишь в случае полного раскаяния и возвращение к образу мысли истинно мусульманской женщины. лаванд посвящала молитве очень много времени, и вскоре почти все время бодрствования ее заняли беседы с Богом. Она не обращала внимания на наши беспокойные голоса. Я уверена, что ее посещали видения. Она разговаривала с Богом, как будто он присутствовал в ее комнате и был ей ровней. Она кричала ему, что сможет достойно представить его, на земле, и научить его, последователей, истинному пониманию морали, которая пока что открылась ей одной. После одного из таких визитов, когда я вместе с матерью Лаванд послушала ее монологи, я сообщила Кариму, что уверена в ее безумии. Карим поговорил с отцом, тот, в свою очередь, навестил брата. Как старший брат, отец Карима считался главой семьи, и по его совету, Отец Лаванд отпер дверь и выпустил дочь из тюрьмы. Лаванд получила шанс присоединиться к семье и вернуться к нормальному образу жизни. Одиннадцатинедельное заключение Лаванд подошло к концу, но трагедия семьи, как выяснилось, только начиналась. За время пребывания под замком Лаванд приучила себя к аскетизму и строгости, Она вышла на волю обновленной, пылая жаждой очистить огнем нового ислама всех и вся. В день освобождения Лавант известила женщин семьи, что они, как истинные мусульманки, должны презреть роскошь и порог. Она набросилась на двух сестер, обвиняя их в том, что они пользуются косметикой. После этого она усадила всех на диван, и, сорвав с шеи матери дорогое ожерелье из драгоценных камней, понеслась в кухню выбрасывать его в канализационный сток. Женщины едва могли удержать ее, дело не обошлось без синяков и царапин. Один из домашних врачей вколол лаванд успокоительное и назначил курс лечения. Жажда насильственного очищения на время отпустила лаванд, но потом возгорелась с новой силой. Жертвой мог оказаться кто угодно. После того, как она однажды сорвала с ушей моей сестры Сары золотые серьги, крича, что блеск суетных побрякушек оскорбляет взор Господа, я решила для собственной безопасности обзавестись баллончиком с газом. Купив во время поездки в Соединенные Штаты баллончик, я спрятала его в багаже, не сказав о нем даже Кариму, а дома приложила в сумочку — и брала с собой при посещении дома «Лаванд». Я всегда отличалась невезением. Для очередного проявления религиозного энтузиазма «Лаванд» выбрала именно тот вечер. «Лаванд», ее мать и две сестры болтали со мной за чаем с пирожными. Я рассказывала о поездке в Америку. И тут я заметила, что взгляд «Лаванд» заметался. Она забеспокоилась, выискивая очередное оскорбление — нанесенная Всевышнему. Ее внимание привлекло слишком нескромное, по ее мнению, для истинной мусульманки одеяние матери. Сложив льняную салфетку, лавант спокойно обернула ее вокруг шеи матери. Вдруг она принялась изрыгать проклятие и размахивать руками, затем резко повернулась ко мне. Поняв, что лавант увидела мое жемчужное ожерелье я вспомнила, Слишком поздно, что Карим просил меня не надевать украшений при посещении дома Лаванд. Бледное скетичное лицо Лаванд исказило гримаса гнева. Её сверкающие глаза испугали меня. Я почувствовала, что мне угрожает опасность. Выхватила баллончик и предупредила кузину Лаванд, что если Лаванд не успокоит, я буду вынуждена защищаться. Мать Лаванд закричала и потянула сумасшедшую дочь за рукав. Я приготовила баллончик, и тут Лаванд отпихнула мать и бросилась на меня. Все еще, держа баллончик перед собою, я отскочила в узкий проход между креслом и торшером. Увы, это было только начало. Внезапно в комнату вошла Сара с младшим ребенком на руках. Мы договаривались встретиться в доме семьи Лаванд. Увидев младшую сестру с баллончиком в руках между торширом и креслом, Сара попыталась остановить лаванд, обратившись к ней со словами утешения. Лаванд, казалось, послушалась ее и успокоилась. Не поверив в столь быструю смену настроения сумасшедшей, я закричала Саре, чтобы она немедленно вышла из комнаты вместе с ребенком. При звуке моего возбужденного голоса лаванд снова резко повернулась ко мне, и бросилась вперед, стараясь дотянуться до моего горла. Держа баллончик с газом обеими руками, я нажала на кнопку. В своем усердии я выпустила из баллончика весь газ, свалив с ног не только лаванд, но и ее мать, и одну из сестер, бросившихся к ней на помощь. Лаванд быстро очнулась от действия газа, но боевой порыв утратила. Отец ее наконец осознал, что она нуждается в серьезном лечении, и отвез ее во Францию. Через год лаван совершенно выздоровела. Пострадавшим от газа матери и сестре Лавант вызвали врача-пакистанца. Он с большим трудом пытался сохранить серьезный вид, узнав, что одна из присутствующих принцесс опрыскала из баллончика трех других принцесс, своих родственниц. Все члены семьи Карима осуждали меня за поспешность но я считала, что я права. Я защищалась от сумасшедшей, не отвечавшей за свои действия, о чем и сказала, добавив с возмущением, что меня следует благодарить за то, что я сделала, потому что это событие привело к выздоровлению их сестры. Я понимала, что многие родственники сочли мой поступок проявлением неуравновешенного темперамента взбалмошной женщины. Но я человек серьезный, Особенно, когда заходит речь о вопросах женской свободы. Тут я сурово и непреклонна Одного мудреца как-то спросили, какую из жизненных истин труднее всего постичь. И он ответил. Познать самого себя. Возможно, кто-то в этом сомневается. Но я свой характер знаю. Да, я эмоционально и вспыльчива. Но именно эти качества — помогают мне в борьбе с теми, кто подавляет женщин моей страны. И я горда тем, что добилась определенных успехов. Вспоминая болезнь лаванд, я очень обеспокоилась состоянием собственной дочери. Я верю в Бога и почитаю Его, пророка Мухаммеда. Но я верю и в то, что люди, живущие нормальной жизнью с ее страстями, борьбой, любовью, страданием, и наслаждением живут именно так, как пожелал Господь. И я не желаю, чтобы мой ребенок отвергал многообразие реальной жизни, погружаясь в пучину примитивного, воинствующего исламизма. Я понеслась к мужу и, ворвавшись к нему, выкрикнула. «Амани не молится!» Карим, читавший Коран, посмотрел на меня, как на ненормальную. «Молится?» В голосе его звучало изумление. Он не понимал, как можно возмущаться тем, что дочь обращается к Богу. Да, она изнуряет себя молитвой. Пойди посмотри сам. Карим с сожалением отложил Коран, поднялся и все еще, сохраняя на лице выражение недоверия, пошел за мной. Уже из коридора мы услышали бормотание о Мане. Карим ускорил шаг и вошел в комнату дочери. Она повернула к нам лицо, искаженное страданием, и напряжением. Карим мягко обратился к ней. «Амани, тебе время отдохнуть. Ляг, усни. Мама разбудит тебя к ужину». выражение лица Амани не изменилось. Она не сказала ни слова. Но авторитет отца непререкаем, поэтому она сразу же легла на кровать, не раздеваясь, и закрыла глаза. Я видела, что губы ее продолжают шевелиться, безмолвной молитве, что слова ее предназначены не для моих ушей. Мы оставили дочь в спальне и тихонько вышли. Сидя в гостиной за кофе, Карим признал, что он озабочен, но все же считает, что я преувеличиваю опасность, думая, что Амани уже погрузилась в трясину фундаментализма и размышляет лишь о грехе, страдании и гигиене огненной. Он немного помолчал и добавил, что мои опасения напрасны. Трагедия лаванд не грозит нашей дочери. Он уверял меня, что обращенность Амани к религии объясняется не приступом безумия, а связана с всепоглощающей радостью совершения хаджа. Вот увидишь, султана, вернемся домой, к нормальной жизни, и Амани снова займется своими бродячими уродцами и забудет о религиозном фанатизме. Карим улыбнулся и добавил. «Сделай одолжение. Дай ей отрешиться от обычных проблем и приобщиться к Богу. В этом долг каждого мусульманина». Скрипя сердце, я кивнула, соглашаясь. Карим меня несколько успокоил. Я надеялась, что он окажется прав. Все же я не решалась пустить столь важный вопрос на самотек. И в вечерних молитвах долгие часы молила Господа, чтобы он позволил Амане снова превратиться в то дитя, каким я видела ее до хаджа. В ту ночь меня мучили кошмарные сновидения. Я видела свою Амане, сбежавшую из дома к религиозным экстремистам в Амман, в Иорданию. Видела, как она обливает бензином работающих мусульманок, сжигает заживо бедных женщин, которых эти фанатики объявили неверующими.